Глава пятьдесят первая. На часах почти шесть вечера. Я всё ещё без укладки и без макияжа, с сомнением изучаю разложенный на кровати вечерний наряд. Платье совершенно новое и очень красивое. Холодного светло-голубого оттенка с узким лифом на тонких бретелях и струящейся до пола юбкой. Но у меня есть серьёзное опасение, что я могу не попасть в заявленный дресс-код. Потому что если мероприятие строгое и формальное, в нём я буду выглядеть немного фривольно. В моём гардеробе есть несколько более скромных нейтральных нарядов, и я вполне могу надеть один из них. Но, во-первых, мне совсем не хочется связывать эту пародию на совместный выход с дорогими сердцу платьями, а во-вторых, Сегодня мне особенно хочется выглядеть с ног сшибательно. Подпрыгиваю от неожиданности, когда Даниил без стука входит в комнату. «Стучаться тебя не учили?» — спрашиваю резко. Дверь была открыта. Замечает он насмешливо. Он с интересом разглядывает меня, одетую в простую белую майку и короткие шорты. Потом переводит взгляд на роскошное вечернее платье и обратно. Под его взглядом мне становится жарко, хотя в комнате вполне комфортная температура. Выезжаем через час. Успеешь? спрашивает он, приподнимая брови. Ровно через час и 7 минут я стою в коридоре, теребя в руке ручку цепочку своей миниатюрной сумочки. Данила всё нет, и это начинает нервировать меня. Но ещё до того, как я успеваю психануть и уйти обратно в свою комнату, он выходит из спальни, на ходу поправляя запонки. От его красоты у меня захватывает дух. Свежевыбритые и чуть влажными после душа волосами, в тёмном костюме, кипенно-белой рубашке и шёлковом галстуке-бабочке он выглядит невероятно элегантно и самоуверенно, как герой фильма. Наши глаза встречаются, В воздухе вспыхивают электрические разряды. Внизу живота я ощущаю приятную тяжесть, а сердцу в грудной клетке становится тесно. Последнее, впрочем, совсем не удивительно. Сегодня я полностью упакована в нижнее белье, и судя по изучающему взгляду Данила, который суетится в районе моей груди, эта деталь не остаётся им незамеченной. Ты очень красивая, Мирослава, говорит он низким голосом. в котором я отчётливо слышу восхищение. Я могла бы сказать ему то же самое, но держусь. С достоинством королевы принимая его комплимент, словно не замечая, как от его присутствия мои обнажённые руки покрываются мурашками и прилагаю огромные усилия, чтобы заставить глупое сердце биться помедленнее. Не хватало ещё дать ему понять, что я так легко откликаюсь на откровенный чувственный призыв в его взгляде. Пойдём. говорит он, распахивая передо мной входную дверь. Лучше нам не опаздывать. К моему удивлению, внизу нас ждёт представительский Мерседес с водителем в форме. Должно быть, это действительно особенное мероприятие. Раз Денил отказался от идеи садиться за руль. Несмотря на то, что я ощущаю дискомфорт, опускаясь вместе с ним на заднее сиденье автомобиля, Мой спутник не беспокоит меня всю дорогу, по-видимому, полностью погружённый в свои мысли. Он смотрит в окно рассеянно, прокручивая кончиками пальцев серебристые запонки, тем самым позволяя мне немного расслабиться. Откинув голову, я наблюдаю, как за окном угасает тёплый летний день, тысячами солнца отражаясь в зеркальных поверхностях приносящихся зданий. и думаю о том, насколько непредсказуемыми и запутанными стали наши с Даниилом отношения. «Что за мероприятие?» Спрашиваю тихо, чтобы чем-то занять возникшую тишину. «Семейный вечер», — пространно отвечает он, даже не поворачивая головы. Вскоре машина тормозит перед представительным зданием с колоннами. Даниил первым выходит из автомобиля и помогает выбраться мне. «Семейный вечер!» Но когда через мгновение я пытаюсь вырвать руку, он не отпускает, держит её крепко, а я не решаюсь устроить сцену. Вообще непонятно, что за публика меня здесь ждёт, и я не хочу с порога опозорить нас обоих. В молчании мы поднимаемся по ступенькам к парадному входу, украшенному изящными цветочными композициями. Но когда заходим в просторный холл, меня настораживает то, что мы здесь совершенно одни. Если это большое мероприятие, где же тогда люди? «Мы рано приехали?» Растерянно смотрю по сторонам. «В самый раз», — отвечает Даниил. Внезапно он останавливается и берёт меня за плечи, разворачивая лицом к себе. Ничего не говорит, только смотрит. Отмечаю необычайную серьёзность в выражении его лица, пугающую темноту синих глаз, быстро бьющуюся у виска вену. Мне начинать бояться, говорю тихо, ощущая, как меня охватывает волнение. Ожидаю, что в ответ он улыбнётся и пошутит, но его лицо остаётся абсолютно непроницаемым. Вместо этого он наклоняется и легко касается моего лба тёплыми губами. Затем, переплетая наши пальцы, за руку ведёт меня к большим двустворчатым дверям, которые перед нами любезно открывает швейцар. Я слышу приглушённые голоса и смех, которые тонут в звуках приятной музыки. Вижу освещённый мерцающими люстрами зал, свет которых отражается в хрустальных бокалах. Но когда фокусируюсь на собравшихся, стылбению. В первый миг мне кажется, что всё происходящее это сон. В просторном светлом помещении не так много людей, но невероятным образом каждый из собравшихся так или иначе мне знаком. Я замечаю маму и папу, Андрюшу на руках у няни, дядю Игоря и тётю Свету, бабушку и дедушку, Лену и Костю, Нику с братом, Диму, ребят с дня рождения, Карину из университета, моего куратора Дарью Сергееву и нескольких ребят с художественных курсов, даже Владимира и Веронику Благовых, компанию, которым составляет любимая бабушка Дани. В полном замешательстве поворачиваюсь к человеку, который всё так же крепко держит мою руку. На его лицо остаётся невозмутимым, только глаза, пытливые и ищущие, вглядываются в моё лицо. Сквозь шок до меня доносится голос ведущего. Дорогие гости, давайте поприветствуем на нашем празднике Мирославу и Данила Благовых и насладимся первым танцем молодых. Даня тянет меня за собой в центр зала. а я настолько ошеломлена и смущена, что безропотно позволяю ему это. Когда мы останавливаемся, он властно обхватывает одной рукой мою талию, а другую кладёт на спину и начинает двигаться в такт неторопливым звукам музыки, которые начинают литься на нас из динамиков. Как зачарованно я смотрю ему в глаза. У меня сотни вопросов, но я не могу произнести ни один из них. Чувствую, что к нам прикованы десятки любопытных взглядов близких нам обоим людей. Пытаюсь вернуть ясность мысли. Даниил внезапно снимает руку с моей спины и лезет в карман пиджака. В следующий миг мне на безымянный палец опускается обручальное кольцо. То самое, но без цепочки, которое утром я положила в карман своих джинсов. А джинсы... Нашел его рядом с корзиной грязного белья. Шепчет он мягко и это первые слова, которые он произносит в этом зале надеюсь, впредь ты будешь относиться к нему более бережно он берёт мою руку и подносит к губам кончиком языка касается безымянного пальца из золотого ободка потом кладёт её себе на грудь так что я ощущаю как под шёлковой рубашкой быстро бьётся его сердце и накрывает сверху своей ладонью Когда мелодия затихает, он не позволяет мне отойти, обвивает рукой мою талию, удерживая на месте, и берёт у ведущего микрофон. Благодарю вас, друзья, что вы разделили этот субботний вечер с нами. Мы понимаем, что для многих из вас известие о нашей женитьбе стало сюрпризом, но я надеюсь, что каждый из вас, пусть запоздало, искренне порадуется за нас. Закончив свою речь, он вновь подносит мою руку к губам. И глядя прямо в глаза, целует, а я не могу вздохнуть, потому что я всё ещё не оправилась от первого шока, как следом идут новые и новые потрясения. Пойдём, говорит он мягко. Поздороваемся с твоими родителями. Стоит нам направиться к их столу, как мама вскакивает со своего места и едва ли не бегом движется нам навстречу. На её лице написано такое же изумление, какое испытываю я сама. Но глаза сверкают слезами радости. Малышка она крепко обнимает меня. Вы шокировали нас, но я так за вас рада. Пока мама тараторит свои поздравления, я вижу, как отец встаёт со стула и крепко пожимает протянутую Даниилом руку. Я, наверное, сплю или сошла с ума. Это просто невозможно. И тем не менее, вот они стоят вдруг напротив друга. Оба высокие и красивые разговаривают как ни в чём не бывало, и глаза папы светятся дружелюбием. После моих родителей мы подходим к чтете благовых, которые чинно поздравляют нас. уж не знаю, что Даниил сделал или сказал им, но ведут они себя вполне прилично, а его мать даже позволяет себе коснуться своей надушенной щекой моей щеки. Потом наступает черёд друзей. Ленка смахивает слёзы и шепчет мне на ухо, что наша с Данилом история это самая романтичная, что она видела в своей жизни. Ника восторженно прыгает от радости, стискивая меня в объятиях. Дима сдержанно улыбается. Кирилл подмигивает мне и отпускает шуточки, а ещё Дарья, Карина готова уехать. Спрашивает меня Данил, спустя примерно час. Думаю, здесь теперь обойдутся без нас. Я киваю, и он выводит меня через стеклянные двери террасы на парковку, где нас уже ожидает автомобиль. Куда мы едем? спрашиваю мягко. Домой. отвечает он просто. Устраивать без твоего участия свадебное путешествие я посчитал неуместным. И у тебя всё ещё сессия. Я киваю, потому что ком в горле мешает мне говорить. Домой. Это именно то, что мне сейчас нужно. Я не представляю, что будет дальше, что последует за этим сумасшедшим вечером. Но всё же задаю вопрос, который меня мучает. Этим публичным заявлением ты неразрывно связал нас в глазах наших близких. Почему ты это сделал? Он вздыхает, расслабляет узел бабочки, расстёгивает верхнюю пуговицу рубашки. Потому что мир мы и так связаны. Его глаза смотрят мягко и задумчиво. Я никогда не считала иначе. И если бы мы с самого начала ничего не скрывали от других, мы бы не расстались.